Вверх-вниз. Я не пишу эти воспоминания по предварительному плану. Просто бросаю на бумагу то, что в более или менее хронологическом порядке приходит на память. Может быть, записки мои немного сумбурны, но даже после всех этих лет трудно быть абсолютно спокойной и равнодушной. Перед глазами встают лица, факты, моменты, личные и общие переживания — Где-то в Канаде живут два вольфсберговца, возможно, они прочтут эту книгу. Прочтет и майор ГГ. К сожалению, моя подружка Манечка И, девушка из Кобеляк, никогда больше не напишет мне письмо. Она умерла. Нас было шестеро русских, чисто русских в лагере 373. Случайно вкрапленные православные люди в этой массе иноверцев. За что мы, в общем, попали в это человеческое месиво, до сих пор сказать трудно. Может быть, просто для этнографии, чтобы было всякой твари по паре. Такими себя чувствовали венгерские хонведы, национальная регулярная армия и упомянутые мной славянцы и хорваты, не служившие в частях усташей, резавших сербов, или в боснийских сс формациях ханджар и кама за которыми действительно числились зверства и массовые убийства. Иностранцы, не австрийцы и не пивки, шутливое бранное название немцев, были в известном отношении на привилегированном положении. Теперь трудно уяснить этот нюанс. Например, в вещевых и продуктовых складах работали хорватские домобранские офицеры. Русский ученый-радист стал лагерным электриком и пользовался широкой свободой ходить не только по лагерю и входить в женский блок, но и в английские помещения и даже под конвоем в город для разных закупок. Майору ГГ было разрешено давать уроки русского языка, которые пользовались громадным успехом. Мужчины собирались на курсы в одном из блоков, но женщины занимались у нас, в моей комнате, одной из самых больших в бараке. Майора привозил к нам кипер и оставлял на два часа урока, не присутствуя на нем. За эти уроки майора немного подкармливали женщины, получавшие посылки, а другие ученицы снабжали его табаком и папиросами. Манечка И попала в прачечную, в подмогу упрямом. Офицер казачьего корпуса фон Панвица Павлик, прекрасно игравший на скрипке, попал в оркестр, который играл по субботам в собрании охранявших нас англичан и тоже подкреплялся едой и куревом. Венгры попали в конюшни, как прирожденные наездники. Словенцы вместе с крестьянками-заключенными по протекции доктора Брушика работали в огородах нашего лагеря, разбитых на пустыре. Весна принесла известные изменения. Ушли бафс, буйволы, полк части которого несли охрану лагеря. На смену появились шотландцы с помпончиками на беретах. И ирландцы с перышками разных цветов. С бавс ушел и старый комендант. И мы узнали, что новым является полковник-шотландец, часто ходивший по лагерю в юбочке. Он оказался более твердым по характеру, чем предыдущий, и проявил сопротивление Кеннеди. Увидев впервые колючую змею и толкающихся около нее мужчин и женщин, он возмутился и разрешил гулянье. Ежедневно с трех до 4 часов дня женщин выводили на прогулку наши киперы-шотландцы, Джок МакГиди и Джок Торбит. Одновременно выпускали и один из мужских блоков, каждый день другой. Мы ходили с мужчинами в круг по большому плацу, который в шутку назвали площадью Адольфа Гитлера. Киперы стояли в середине и внимательно следили за порядком. Останавливаться, группироваться или выходить из этого движущегося круга строго воспрещалось, и получить наказание неделю без выхода было очень легко. В лагерь среди других заключенных доставляли протестантского священника. Пользуясь религиозностью шотландца-коменданта, он выговорил право служения в специально отведенном за блоком Е, маленьком бараке, который наши мужчины с большим рвением привели в порядок. Вскоре из города стал приезжать и вольный католический священник. Каждое воскресенье они делили церковь, и службы шли по очереди. Конечно, в церковь нас, женщин, водили по паркам как институток, и вместо классных дам с нами шли наши джоки. Стояли мы в церкви отдельно от мужчин и только переглядывались с ними. Мои духовные нужды удовлетворял мой молитвенник, подаренный в тюрьме в Фельдкирхене капитаном Г. А ежедневно по утрам, забрав молитвенник, я выходила на одинокую прогулку вокруг барака и читала все утренние молитвы, по вечерам вечерние, по субботам вечером всю Всеночную. По воскресеньям читала литургию, и в празднике у меня были и каноны, и акафисты. С детства, пев в церковном хоре, я очень живо в сердце и душе восстанавливала мысленно всю нашу православную службу. Моим молитвенником пользовалась Иманя, и часто его просил на день-два майор. С приходом шотландцев нам в некотором отношении стало легче. Разрешили устраивать лекции, под которые отвели громадный ангар. Их читали большие ученые, юристы, археологи, историки, профессора музыки и медицинские светила. Наконец разрешили с посылками из дома выписать и музыкальные инструменты. У нас создался оркестр. За ним народные хоры разных областей Австрии и, наконец, театр. Мы сначала не понимали этой относительной свободы под постоянным контролем. Вскоре нам стало ясно. Вольфсберговский лагерь начали посещать. Сначала приехали американцы, имевшие под своим контролем Глазенбах. Они приехали для размена. Англичане потребовали от них тех военных преступников, в которых были заинтересованы. Американцы хотели получить известное число заключенных из Вольфберга. Однако молва о нашем лагере и о мистере Кеннеди прокатилась не только по всей Австрии, но и по Германии. Американцы хотели посмотреть, кому они передадут своих заключенных, живших в Глазенбахе как на курорте. Они хотели посмотреть, как живут люди в цирке Кеннеди. К приезду этих именитых гостей, о которых мы, конечно, понятия не имели, Лагерь был вылизан и выметен. Срочно вставлялись стекла в разбитые окна бараков, где-то что-то подчинялось, достраивалось. На церкви был поднят крест, из города привезли полный грузовик рассады, и по всем клумбам засаживались цветы. Овощную рассаду передали нашим крестьянкам, работавшим в огороде. Происходили сыгровки оркестра и спевки хоров. Поощрялась самодеятельность. Мой земляк, Электрик н получил разрешение нарезать из электрических проводов, покрытых изоляционной резиной, попильотки для дам. Мы стали завиваться. В шутку высказывались предположения, что к нам приедет сам английский король или министр Черчилль. Американцы приехали в воскресенье. На плацу Адольфа Гитлера играл народный карантийский ансамбль. Многие мужчины были одеты в белые рубахи, кожаные короткие штаны, белые чулки и ботинки с пряжками, полученные ими сверх нормы срочными посылками. После ансамбля пел хор штерийцев и танцевали тирольцы. Гости расползлись по лагерю, заходили в бараки, расспрашивали заключенных, но с ними, с каждой маленькой группой, шел Кеннеди, Зильбер, Вейс и Браун. Вольсберговцы мрачно молчали, нехотя отвечали на вопросы и, боясь возмездия, не жаловались. Американцы уехали. Мы никого из Глазенбаха не получили. Но Кеннеди должен был уступить туда порядочную группу наших мужчин. Счастливцы. Мы им завидовали. Посещение затем пошли вереницей. Приехал бригадир, начальник частей, расположенных в Каринтии затем депутаты английского парламента, затем квакеры и последними офицеры УМСА. В интервалах между посещениями мы возвращались к суровой рутине. То нас оставляли без прогулок, то запрещали лекции, то женский или другой блок оставался без церкви. Пища не улучшалась. В дни посещений в Баланде плавали целые куски корнбифа, но они исчезали на следующий же день. После периода картофеля нас стали кормить свеклой. Бураки привозились в громадном количестве и ссыпались прямо на землю. Их затем кромсала машина, и со шкурой, даже не помытые, они варились в котлах. Это нечто буро-красное, слащаво-горькое довело нас до отчаяния. Число женщин к тому времени возросло до такой давки в бараке, что мы буквально наступали друг другу на ноги. В один солнечный день женский барак взбунтовался, начали это, конечно, молодые. На задворках нашего барака собралась компания: военнослужащие, мушинистки разных учреждений и члены Союза германских девушек. Срочно был выбран комитет демонстраций, о чем было сообщено при помощи милого доктора Брушика в мужские блоки. В полдень, когда разносчики еды появились в сопровождении одного из наших джоков в воротах блока неся бурую массу, Их встретили женщины, отняли палки от котлов и одним движением вылили баланду на землю. Почти одновременно и в мужских блоках встречали вносящих пищу, и она с криками протестов выливалась на аллею. Наступила знакомая уже картина. Забили в набат, зазвонила сирена на вышках, из английского двора бегом мчались солдаты с ружьями наперевес. Геннеди не было в лагере, и всю ответственность принял на себя полковник-комендант. Крики, битье ложками в миски, палками о котлы, хлопанье ставнями и волчий вой привели в ужас деликатного кавалериста. Он впервые прошел в кухню и заинтересовался содержимым котлов. На дне каждого слежалась земля, смытая кипением с бураков. Кухня была заперта. Нам срочно выдали по половине небольшой консервной банки, рациона английских солдат. Банок, конечно, не хватило, давали хлеб, сыр, конфеты. Вечером мы впервые получили густой, сладкий как мед, чай с молоком. Это был взлет вверх. На следующий же день в лагерь вошли грузовики со свежим зеленым горошком в стручках. Два месяца мы ели эту свежую пищу. С раннего утра и до вечера женщины сидели на ящиках перед кухней и чистили, чистили и чистили это блаженство. Но кончился горох, и мы опять вернулись к гнилому рису, червивой чечевице, фасоли и вонючей капусте.